Глава 2. Принц Кай Лун Пу. Поднявшись на борт чайки, я увидел удручающее зрелище. Палуба была забита отчаявшимися и возбужденными мужчинами и женщинами. Они все за последние полчаса потеряли свое имущество, а многие друзей и родственников. Бри варил котлы с кофе потому что утренний воздух холодный, а почти всех этих людей вытащили из воды, и наши сердца были полны жалости к беднягам. Мы пытались утешить их и подбодрить, насколько это в наших силах. Столкновение произошло в 20 минут 6 утра, и к 6 все спасенные были на палубе чайки. Мы подобрали 218 человек, из 327 пассажиров и членов экипажа злополучного Катамата Мару. 109 человек, включая японских офицеров, сознательно оставшихся на корабле, погибли. В 9 утра на горизонте показался пароход Нагасаки Мару, и в 11 он подошел к нам. Я утверждаю это, несмотря на неточные отчеты в газетах, в которых говорится, что Нагасаки Мару присутствовал на сцене трагедии и помогал чайке спасать потерпевших. Нагасаки Мару принадлежал той же компании, что погибший Катамата Мару. Всех спасенных быстро переправили на его борт. И это было хорошо, потому что наш корабль слишком маленький, чтобы вести всех с удобствами. К тому же мы не обязаны были делать больше того, что сделали, Катамата Мару шел в Японию, а Нагасаки Мару — в Сан-Франциско. Поэтому он должен был оставить спасенных пассажиров и экипаж погибшего судна в Ганалулу, где их подберет корабль, идущий на восток. Когда Нагасаки Мару отходил, все выжившие пассажиры собрались на палубе и благодарили нас криками, и этой благодарности нам было вполне достаточно. Когда я стоял у порочня, и смотрел на быстро уменьшающийся Нагасаки Мару, Джо тронул меня за локоть. «Ланч готов, Сэм!» Тут я вспомнил, что с раннего утра ничего не ел, кроме чашки кофе Бриони, поэтому быстро пошел вниз. Мы уже шли по курсу, и над головой ярко светило полуденное солнце. В кают-компании собрались все офицеры корабля, за исключением второго помощника капитана, старого Эли Трента, который был на вахте на палубе, и во время еды мы, естественно, обсуждали события утра. Я почти закончил есть, когда наш Стюарт Нукс прошептал у меня над плечом. «Китаец хочет увидеться с тобой, мастер Сэм». «Какой китаец, Нукс?» — удивленно спросил я. «Раненый, мастер Сэм. Он в передней каюте». Я вопросительно взглянул на отца. «Мы взяли пассажира, Сэм», — сказал капитан, спокойно намазывая тост маслом. «Китаец, которого ты спас в катастрофе, знатный мандарин, принц или как-то еще. И он хочет как можно быстрее попасть в Китай, потому что тяжело ранен. Обычно мы ведь не берем пассажиров», — задумчиво заметил я. «Но если этот парень ранен и тоскует по дому...» Наш долг — сделать для него что возможно. И это немного. Добавил грубоватый голос за мной. И врач скотомата Мару сел за стол и принялся есть. Мы несколько мгновений молча смотрели на него. Потом я спросил. «Ваш пациент очень плох, доктор Гейлорд. Меня зовут Гейлорд. Я англичанин, хотя плавал на этом проклятом японском корабле». И мой пациент, принц Кай, умирает. Он больше никогда не увидит Китай. «О!» — воскликнул я, очень расстроенный. Остальные разделяли мои чувства. «Его зажало между балками», — объяснил доктор Гейлорд, продолжая есть. И хотя трое его слуг окружили его и пытались своей смертью спасти, принца зажало и он, вероятно, проживет не больше одного-двух дней. «Жаль», — добавил он, качая посидевшей головой, потому что Кайлун Пу был только что назначен одним из пяти вице-королей империи. Он отличный молодой человек с многообещающим будущим. Возрождение Китая, джентльмены, связано с такими потомками знатных родов, Обучавшихся в колледжах Англии и Америки, они впитали современные прогрессивные идеи и со временем отбросят древние предрассудки процветающей империи. Он повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Это вы тот молодой человек, что вытащили нас из катастрофы?» Я кивнул. «Принц уже дважды просил о встрече с вами». Эти образованные китайцы очень вежливые и щепетильны. Он не хочет умереть, не поблагодарив вас за небольшую услугу». «Я должен идти один?» Неуверенно спросил я. «Да, идите немедленно. С ним голова смерти», — добавил врач с пренебрежительным фырканем, которого я не понял. Поэтому я неслышно повернул ручку двери каюты и вошел. Мне очень приятно навещать умирающего, и я хотел как можно быстрее с этим разделаться. Передняя каюта на чайке большая, почти просторная, и мы ее тщательно подготовили на случай какого-нибудь важного гостя на борту. До сих пор она использовалась только раз, и я гляделся, чувствуя боль из-за того, что теперь это сцена смерти, и что винить в этом можно несчастного китайца. На стуле... Рядом с занавешенной койкой сидел китайский служитель, который поднялся на борт вместе с принцем и врачом. Я сразу понял смысл выражения доктора Гейлорда. Лицо и выражение этого китайца были воплощением мистического ужаса перед смертью. Точнее было бы сказать, отсутствие выражения. Потому что это лицо было неподвижно, как сама смерть. Оно серо-зеленого цвета и кожа плотная, как пергамент, натянута на сколы и вокруг тонких губ. Глаза темные и яркие, но в них ни разума, ни выражения. Глаза, как стеклянные. Этот китаец чопорно одет в черный костюм из тонкого сукна лондонской работы. Когда я вошел, служитель встал, как робот, одернул скойки койки занавеску и что-то коротко сказал по-китайски.